Глава шестая. Никита. Элитная многоэтажка в центре зелёного островка. Квартира с высокими потолками и французскими окнами в пол, через которые проникает очень много света. Четыре спальни, две террасы, большая и маленькая. Самый настоящий камин. Здесь есть практически всё, о чём можно мечтать. Но нет самого главного — счастья. Оказывается, есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Здоровье, например. Искрящиеся звонкий смех твоего сына. Его первые шаги, первое падение, первая папа. Гулко выдохнув, я отсекаю лишние мысли и поднимаюсь на девятый этаж. Открываю дверь своим ключом и сбрасываю ботинки, слыша восторженное «Ура!». Наклоняюсь немного и широко распахиваю руки, чтобы поймать верткий ураган по имени Маришка. «Привет, принцесса!» Утыкаюсь носом в волнистые пряди, пахнущие медом и шалфеем. Вожу ладонями по узкой хрупкой спине и только сейчас чувствую, как напряжение начинает постепенно исчезать. Расслабляю закаменевшие мышцы, стабилизируется, чистивший еще недавно пульс становится светлее на душе. «Привет! Ты долго? Я скучала!» Заявляет немного обиженная Риша и напоказ дует розовые пухлые губы. Такая маленькая, а уже пользуется приемами из типично женского арсенала. «Я тоже скучал, солнышко!» «Обожаю искренне и подхватываю племянницу на руки. Потакаю ее капризом, ведь нам всем прилично досталось. Как-то в один момент все навалилось». Две недели назад обнаружились кражи со счёта в фирме. Неделю назад в больницу с инсультом слёг папа. Три дня назад Кате, моей сестре, вырезали аппендицит и оставили её в стационаре. Именно поэтому Маришка сейчас живёт со мной. Потому что обожает своего непутевого дядю и потому что её отец, с которым Катерина в разводе, сейчас добывает нефть на Ямале и вряд ли появится в Москве раньше, чем через три месяца. «Чем с бабушкой занимались?» «Пекли пироги». «Ты опять рассыпала муку и съела половину начинки?» «Ну, дядь Никит!» В ответ на шутку малышка стучит кулаком мне в плечо, и я невесомо целую её в макушку. Мы все как никогда нуждаемся в заботе и ласке. Зайдя в кухню, опускаю Маришку на пол и двигаюсь к суетящейся рядом с плитой маме. Сгребаю её в охапку, обнимаю долго и крепко. Приглаживаю её растрепавшиеся волосы, стираю с щеки мучную пыль и замечаю пробившуюся седину на висках. За груди щемит. За неделю, которую папа находится в больнице, мама осунулась и похудела. И стёрся весёлый блеск глаз, а улыбка на красивом лице стала редким гостем. «Не кисни, мамуль, он справится, он сильный». «Я сегодня разговаривал с врачом. Прогнозы хорошие, рецидив маловероятен. Самое главное, мы вовремя обратились». «Хорошо. Всё, давай, мои руки, сын, ужинать будем». Непривычно ранимая, мама отворачивается, но я всё равно вижу, как она промокает выступившие слёзы краешком полотенца. Делает несколько глубоких вдохов и выдохов и принимается хлопотать. Расставляет тарелки, наполняет пиалу сметаной, наливает в пузатые кружки зеленый чай. И я хоть и недавно перекусывал с Кирой, начинаю давиться слюной. Все-таки нет ничего лучше домашней еды. Мамулик, это волшебство! Очень вкусно, ба! Вторит мне Маришка, а я наблюдаю за тем, как морщинки вокруг маминых глаз немного разглаживаются. Уголки рта робко ползут вверх. Семейное тепло лечит. Не даёт сдаться, опустить руки и погрязнуть в бесконечных истериках. Когда тебя поддерживает близкий человек, можно свернуть горы. Умяв четыре пирожка и допив чай, я помогаю маме сгрузить посуду в посудомойку, напоследок её обнимаю и обещаю прежде, чем вывалиться за дверь. «Завтра с Маришкой захватим тебя в одиннадцать и помчим в больницу». «А может, останетесь сегодня с ночевкой?» «Не могу», — Дарья вернулась. При упоминании имени невестки мама сжимает губы в тонкую линию, но никак новость не комментирует. Прижимается щекой к моей груди и мягко просит. «Езжай осторожно, сынок. Не волнуйся». Вспомянуя о том, что у мамы и без меня достаточно поводов для беспокойства, я осторожно маневрирую в прилично поредевшем потоке машин и ни разу не превышаю скорости. Притормаживаю перед пешеходными переходами, не гоню на желтый сигнал светофора и вообще чувствую себя образцово-показательным отцом, у которого на пассажирском сиденье сзади в детском кресле спит ребенок. Мариша действительно сладко посапывает, положив ладошку под щеку и против обыкновения не рассматривает проносящиеся мимо здания торговых центров, театров, высоток. Засидевшись у мамы допоздна, домой на полупустой трассе я добираюсь гораздо быстрее, чем в час пик. Оставляю Ауди на подземной парковке и бережно вытаскиваю племяшку из салона, стараясь ее не разбудить. Ступаю осторожно, дышу едва слышно и сдаю как можно меньше звуков. Поднявшись на лифте, максимально тихо проскальзываю в коридор и не включаю большую люстру, ограничиваясь настенным светильником. «Милый, я дома! Привет!» Услышав скрежет ключа в замке, Дарья выскакивает меня встречать и создает столько шума, что хочется заткнуть уши и укоризненно покачать головой. «Говори тише. Привет». Строгим шепотом осекаю Дарью и подбородком указываю на Маришу, которая ворочается у меня на руках, но не просыпается. Вот и хорошо. Обмениваюсь красноречивыми взглядами с супругой и, разувшись, направляюсь в спальню. Укладываю племяшку в кровать, укрываю теплым одеялом, и только тогда она распахивает веки и хлопает длинными пушистыми ресницами. Озирается по сторонам зевает и крепко вцепляется в мою ладонь. «Дядь Никит, ты же поспишь со мной сегодня?» «Конечно, солнышко. Искупаюсь, переоденусь и вернусь к тебе, хорошо?» Риша, как некоторые её ровесники, немного боится темноты и находится вне зоны комфорта без мамы. Поэтому я так сильно стараюсь окружить её уютом и теплом, не хочу спровоцировать дополнительные страхи». Чмокнув малышку в лоб, я зажигаю настольную лампу, стилизованную под старину. Даю слово рассказать Крохе сказку о персидском царе Шахрияре и его очаровательной жене Шахерезаде, после чего удаляюсь, плотно притворяя за собой дверь. Яркий свет, оставленный Дарьей в коридоре, слепит. Бежалостная апатия наваливается, придавливая грудь бетонной стеной. Я бы куда охотнее предпочел сейчас запереться в ванной и принять контрастный душ, чем интересоваться у супруги, как прошло ее лечение в оздоровительном комплексе на берегу моря, влетевшее мне в копеечку. Но я наступаю себе на горло. Отодвигаю ненадолго мечты о благостной тишине и перемещаюсь в гостиную, где в углу кожаного дивана сидит Даша. Длинные каштановые волосы, завитые крупными локонами. Выразительные карие глаза, оттененные умелой рукой визажиста, маленький кукольный подбородок, пухлые губы, тронутые вишневым блеском. Красивая она, очень красивая, только такая чужая. Закончив с разглядыванием собственной жены, я опускаюсь на ковер напротив нее, стягиваю пиджак, в нагрудном кармане которого лежит остычертевший галстук, приваливаю спиной кресло. Широко расставляю ноги, упирая ладони в колени и без особого энтузиазма спрашиваю. «Как поездка?» «Прекрасно! Трехразовое питание по системе шведский стол, открытый и закрытый бассейны, горный воздух, гидромассаж, кислородные коктейли, вежливый персонал». Захлебываясь, рассказывает Дарья, а у меня от ее трескотни в черепушке пухнут мозги и грозят полететь наружу через уши. А может, это своеобразный откат после насыщенного рабочего дня с чередой увольнений и подписанным таким контрактом с Гординым? Кто знает. Неуклюже веду плечом. Борюсь с подступающей мигренью. Бесцветно произношу. Хорошо. Что говорят врачи? Я абсолютно здорова. Никаких патологий, никаких отклонений. Мне кажется, я готова попробовать снова, Никит. Выдержав паузу, восторженно восклицает Даша, а мое воображение стремительно заполняют яркие реалистичные картинки. Вечные анализы, постоянный прием каких-то витаминов, бесконечные тесты на беременность, измерение температуры, изучение фазы луны, диеты, секс по графику, сон по графику, жизнь по графику и прочая дичь, от которой у меня начинается непереносимый зуд. Так что я глубоко выдыхаю – и сжимаю кулаки, высекая жесткое. Я не готов. Между нами простирается не то, что тишина. Расстилается кромешное ничто, перебиваемое звуками Дашиного тяжелого дыхания. Натягиваются и рвутся последние нити, едва нас связывающие. Кажется, даже слышится хруст разбивающегося стекла. Внутри тоже крошево. Не у меня, у Дарьи. Я же успел перегореть, чтобы сейчас испытывать хоть сколько-нибудь сильные эмоции. У каждого человека есть предел. Мой наступил вчера. Сейчас не лучшее время, Даш. Смягчаю реальность, конечно. Самую малость сглаживаю углы. Наверное, напрасно. И завтра будет не лучше. И послезавтра. И через год. Я не хочу иметь детей от Дарьи. И вряд ли когда-то хотел. Я даже не понял, как она забеременела семь лет назад, ведь мы с ней всегда предохранялись. «А когда будет лучше, Никита? Когда? Когда мне исполнится шестьдесят, и я физически не смогу зачать?» Переварив моё откровение, взрывается Даша. Вскакивает с дивана, курсирует взад-вперед, заламывает руки уже не походит на светскую львицу, сидевшую в гостиной какие-то пять минут назад. Намотав несколько кругов, останавливается, размышляет недолго и в несколько шагов преодолевает разделяющее нас расстояние. Опускается на корточки рядом со мной, поправляет край сполшего джемпера, сминает трясущимися пальцами невесомую ткань. «Скажи, что ты просто устал на работе и завтра передумаешь, и мы попробуем снова, и будем стараться до тех пор, пока у нас не получится. Скажи!» Дарья кричит так громко, что у меня начинает звенеть в ушах. Как будто там поселились дикие обезьяны с африканскими барабанами и в эту секунду исполняют свой популярный обезьяний хит. нещадно долбит в висках. Мигрень все-таки берет свое» надавливает липкими щупальцами на затылок, перекрывает кровоток, приколачивает язык к небу. Но я с усилием возвращаю себе дар речи твердочекания. «Я серьезно, Даш, я не передумаю, я не готов. Мне нужно заниматься фирмой, уделять достаточно времени Маришке, ездить в больницу к сестре и к отцу, поддерживать мать. Я хочу вернуться к любительскому хоккею», Хочу выучить испанский. Хочу не думать каждый день о том, какой препарат мне нужно добавить в еду в 8 утра. Тебе, кстати, тоже не помешало бы найти себя, прежде чем заводить ребенка. Вываливаю на Дарью то, что копилось и зрело очень давно, и замолкаю. Сбрасываю с плеч многотонный груз и одновременно поражаю насмерть супругу. По крайней мере, ее всю колотит мелкая дрожь, а красивое лицо безобразно перекашивает. По ощущениям, принятие моей позиции занимает вечность. На самом деле, не больше двух или трех секунд. Осознание, паника, детонация и оглушительная... «Ты эгоист, Лебедев! Махровый эгоист! Бессердечная самовлюбленная скотина!» «Это из-за тебя у меня случился выкидыш, и теперь я не могу забеременеть!» Переполнилась чаша терпения. Дзинь! Порвалась струна. Вжух! Смело остатки контроля. «Хватит, Дарья, остановись! Перестань перекладывать на меня вину, которую я испытываю восьмой год!» Наверное, в моем голосе слышится что-то по-настоящему страшное, раз Даша послушно прикусывает язык и зажимает рот ладонями. Сегодня она может проклинать меня и посылать в ад. Завтра будет ходить по пятам и извиняться. Я привык к ее перепадам настроения. Их причина кроется в гормональном сбое, психологической травме и маниакальном желании завести ребенка. Только вот я устал смещать приоритеты и каждый раз придумывать оправдания. Иди отдыхай, поздно уже. Отталкиваюсь от пола, поднимаюсь, эмоции атрофированы. За грудиной больше ничего не плещется, ни гнева, ни досады, ни разочарования. Есть только громадная и сине-черная пустота, которая смывает брошенные с горяча слова – стирает воспоминания об ужасной ссоре, приносит безразличный столбняк. Так что я отрешенно запираюсь в ванной. Заталкиваю одежду в стиралку и становлюсь под струи горячей воды, прогоняющей проморозивший меня изнутри холод. «Нет ничего важнее семьи. Брак должен быть раз и навсегда», всегда убеждала нас мама. «Ты отвечаешь за свою женщину и за своего ребенка». Уверенно вторил ей отец. Родители никогда не заговаривали о разводе и ревностно берегли друг друга. Вот и я старался создать ячейку по их примеру. Не получилось. Когда я возвращаюсь в спальню к Маришке, она уже крепко спит, свернувшись в крохотный беззащитный клубочек. Ни о какой сказке не идёт речи, и я осторожно огибаю кровать и тихо укладываюсь рядом, чтобы не потревожить детский сон а утро просыпаюсь от того, что меня за талию обнимают маленькие тёплые ладошки. И от этого простого племяшкиного жеста меня захлёстывает волной щемящей нежности, которая прокатывается от макушки до пят и поднимается прямиком к сердцу. «Доброе утро, принцесса!» «Доброе!» Риша сладко потягивается, а я первым скатываюсь с постели и топаю в душ. «У нас не так много времени, чтобы поесть и собраться!» «Теперь ты марш умываться!» Целую Марину в макушку и направляюсь в кухню, чтобы сварить кашу и достать из холодильника вчерашний мамин пирог и разогреть его в микроволновке. Успеваю выложить на отдельное блюдце малину и голубику и завариваю чай к тому моменту, как посвежевшая племяшка появляется на пороге комнаты улыбается, словно маленькое солнышко, обнимает меня за ноги и звонко взвизгивает, когда я отрываю её от пола. Наполняет унылую квартиру весёлым смехом, которого здесь не было слышно уже давно. Подождав, пока я усажу её на высокий стул, Мариша с аппетитом накидывается на пирог. За обе щёки уплетает овсянку и сметает половину ягод с тарелки. «А я радуюсь!» Ведь в день, когда Катю увезли в больницу, мы так и не смогли уговорить Ришу попить даже куриного бульона. «Наелась?» «Да, спасибо». «Готова ехать?» «Конечно». Восторженно вскрикивает Маришка и неуклюже сползает со стула. Грациозно спрыгивать ей пока не позволяет маленький рост. Уносится в спальню за рюкзаком и любимой пандой по имени Люси – и нетерпеливо переминается с ноги на ногу, пока я зашнуровываю кроссовки в коридоре. Дарья к завтраку не спускается. Тем мне спокойней. Я не готов сейчас сталкиваться с ней лицом к лицу. После вчерашнего нужно поднять тему развода, а голова сейчас занята другим. Зарубежным лекарством для отца, которое со дня на день должны доставить из Германии. Звонком следователя по вопросу кражи денег со счета фирмы поиском санатория для Катерины после того, как ее выпишут. «Здравствуйте, мы к Сергею... Дмитричу. Помню. Добрый день. Проходите, он вас ждет». Узнав нашу небольшую компанию, администратор, молоденькая девушка лет двадцати пяти, приветливо кивает и вносит соответствующую запись в электронный журнал. Вокруг чисто и комфортабельно. Светло-бежевые оттенки радуют глаз». Мягкие пуфы приглашают присесть посетителей, разлапые монстера в горшках оживляют обстановку. Всё-таки частную клинику не сравнить с государственной шарагой. Чуткий уход, заботливый персонал, эффективная реабилитация, отдельная уютная палата, где много пространства и света. «Здравствуй, па!» «Привет, дедуль!» «Серёжа, милый!» Раскользнув внутрь, мы без особой договоренности занимаем привычные места. Мама садится на стол возле больничной койки, а мы с Маришкой застываем чуть поодаль. «Ну что, такие кислые, рано меня хоронить!» Папина речь чуть замедлена, но вполне разборчива. Голос поскрипывает, как несмазанная телега. Но и это можно считать счастьем. Кто-то вообще учится говорить заново после инсульта. «Как ты?» – спрашиваем с мамой в унисон и как по команде растягиваем губы в улыбке. Все еще сильно переживаем, но искренне верим, что самое худшее уже позади. «Не дождётесь? Не растеряв своего фирменного сарказма, хмыкает отец и не может долго оставаться в стороне от внешнего мира. Но «Ну, как вы без меня? Рассказывайте. Как дела на ферме, сын?» Потихоньку. Договор с Гординым вчера подписали. Мужик, поздравляю. Спасибо. Как Ильина? Справляется? Да. Взял ее на место Степановой. Правильно. Когда я покупал компанию у Сербина, ты просил не увольнять Киру. Я тебя послушал и не пожалел о своем решении. Хорошая девочка. Старательная. Одобрительно заключает отец и замолкает. Я тоже молчу и стараюсь не вспоминать о том, что когда-то мама с папой в два голоса убеждали меня, что нужно расстаться с этой хорошей девочкой. Ради Даши, ради будущего сына, ради семьи.